Глава 24. Пришла в себя на коленях Худана, который что-то сосредоточенно шептал над раной на моем плече. Тошнота еще не прошла, а тело, казалось, болело еще сильнее, но я все равно попыталась приподняться, чтобы оценить обстановку. Да кто бы мне позволил! Руки Одана легко удержали меня на месте. Лежи, я твои раны обработал, но пока не двигайся, пусть лечащий артефакт закончит с заживлением. Вот он погладил меня по здоровому плечу. А потом мы очень подробно поговорим о том, что стоит и не стоит делать хорошим женам. С чего ты взял, что я хорошая жена? У меня неплохое воображение, потому мою голову нередко посещают нереализуемые в жизни фантазии. А если без шуток, то так отчаянно защищать своего мужа может только хорошая жена, я бы даже сказал любящая. Я хотела возразить, но задумалась — «Любящая? Я? Да ни разу в жизни! Что похоже на то, что я в Одана влюблена? Он просто мой... Кто? Друг? Муж? Что я вообще к нему испытываю?» «Сложно, это очень-очень сложно. Да, Одан, мне нравился, но какая любовь, а?» «А не слишком ли у тебя высокое самомнение?» — ляпнула я. «Нет, отнюдь. Скорее, я неисправимый оптимист». Одан усмехнулся, но усмешка вышла горькой. Сбоку раздался стон. Я повернула голову и увидела магически связанных давишних магов, несколько стражников и парочку арбалетчиков под присмотром скелетов. Значит, Оден смог взять свои силы под контроль. Интересно, куда подевалась кость? Оден, а что тут произошло? Как я не старалась, но картина произошедшего в голове не выстраивалась. Без сознания я была от силы половину часа. Так как Оден успел со всеми разобраться? Если кратко, то твоя псинка убила одного мага. Мне помог Селест, а потом я добил всех остальных. Помог Селест? Он унес кость? Я попыталась приподнять голову, но она закружилась. Да уж, никогда не умела хорошо переносить боль. Нет, Игнис, милая, он ее сожрал. И переварил, если судить по тому, что сила вернулась ко мне в полном объеме буквально через минуту, после того, как косточка исчезла в его пасте. «Игнис, вот скажи мне, магические создания магические животные обычно же частично копируют характер хозяйки?» «Ну да», — ответила я. «Странный вопрос. Факт-то давно доказанный. Конечно, к скелетам Одана это не относится. Они больше инструмент, чем сущности. Хотя тот же Франциск — это магическое создание. Но опять же, характер Одана никак не влияет на его поведение. На поведение Франциска отражается лишь остаточная память тела. «Игнис, ты голодная? Тебя мало кормит? «Да ладно, твой конь! Но даже твоя магическая псина умудрилась съесть мага, просто взять и съесть его вместе с одеждой. Даже косточки не осталось. Словно так и нужно. Даже воскресить нечего». «Да что воскресить какого-то преступника? Я уже за себя начинаю беспокоиться», сказал Одан и, поймав мой удивленный взгляд, продолжил. «Чего мне в следующий раз ждать? Что ты меня сожрёшь ночью?» Он издевался, Одан надо мной просто издевался. Мы тут чуть ли не померли, а он шутит. И если бы он остановился, так нет, продолжил. Я боюсь, что недостаточно тебя кормлю, и ты голодаешь. Я знаешь ли о тебе волнуюсь? Ай, Игнес, ты чего кусаешься? Я шучу, шучу я. Жру тебя, попыталась сказать я, хотя рука, которую я укусила, изрядно, мешала нормально говорить а потом скривилась, солёная, да еще и с привкусом крови. Когда до меня дошло, я стала неистово отплёвываться. «Вот-вот, нечего жрать всякую гадость», — тут же наставительно сказал Одан. «Одан, самокритичность — не лучшая черта характера. Не скажу, что ты прямо прелесть, но и всякой гадостью тебя называть язык не поворачивается. И вообще, помоги сесть, я в порядке, только болит сильно, а я, знаешь ли, боль терпеть не могу». Не могу не сказать, что последнее меня радует. Так проблема только в боли почему-то раньше не сказала. И что бы ты сделал? Переквалифицировался бы в лекаря? Наверное, вытянул бы твою боль, если ты вдруг не знаешь, что некроманты в этом специалисты. Иногда мне кажется, что некроманты специалисты во всем. Я прикрыла глаза. Подрались, чуть не умерли, посмеялись. Не знаю, как он, но я чувствовала просто детчайшую усталость. Или во всем виноваты мои раны а потом Оден положил руку прямо на рану на моей ноге. Я почувствовала, как пульсирующая боль сменяется прохладой, и попробовала отстраниться. «Оден, что ты...» «Тише, рана глубокая. Будь она поменьше, ты бы вообще ничего не ощутила. Должно быть легче, да?» Он убрал руку, и я действительно поняла, что никакой боли нет в помине. «Ух, отлично!» — обрадовалась я, попытавшись встать. «Не смей. Я забрал боль, но это не значит, что твои раны затянулись» поэтому тебе придется полежать неподвижно. А я пока займусь нашими бравыми ребятами. Я замёрзну, лёжа тут без дела. Так хоть бы подвигалась, согрелась. Да шея затечет от такого лежания. Возмутилась я, попутно выискивая еще какие-нибудь дурацкие причины, чтобы уже начать что-то делать. Например, допросить солдат или того мага, что остался в живых. Один хмыкнул, сбросил плащ, укрыл меня им, а потом снял с себя камзол, свернул его и положил мне под голову. Еще пожелания будут?» Я чуть не ляпнула, что не отказалась бы поесть, но вовремя вспомнила наш разговор. «Ладно, так уж и быть, позволю Одану доделать оставшуюся работу, допросить наших врагов». Помню, как-то Сантас говорил, что есть вещи, которые о других людях знать не стоит, особенно о близких людях. Я тогда посмеялась и ответила, что приму близкого человека любым, «Сколько времени прошло с того разговора? Нет, даже сейчас, видя, как Одан безжалостно пытает врагов, как неоправданно жесток, как брызги чужой крови появляются на его лице и плаще, я все еще принимала Одана таким, какой он есть. Но не могу сказать, что это далось мне легко. Я не нежная барышня, не аристократка, что ни разу не видела крови. Я прошла несколько войн с другими королевствами, не единожды участвовала в битвах. Мне приходилось сжигать людей живьем но я никогда не приходила грань, где личные мотивы и желания доминировали над необходимостью. Первым Одан убил мага, который отказался отвечать на вопрос, кто его подослал. Убил, воскресил и заново допросил. Удобно, весьма жаль только, что маг мало что знал. Честно сказать, если один из главных ничего не знает о заказчике, то подчиненных нет смысла допрашивать. «Будь я на месте Одена после убийства мага, сдала бы всех королевским гвардейцам». Оден же, вопреки всем разумным доводам, продолжил их допрашивать, а после допроса убивал отвратительно болезненным и мерзким способом. Убивал всех, пока не остался один единственный живой солдат, который от ужаса уже плакал. Молодой, едва ли старше меня, мне почти стало его жалко, Но я здраво рассудила, что ему надо было думать своей головой, когда ввязывался в эту авантюру, и быть готовым к смерти. Хотя, если подумать, этот солдат всего лишь исполнитель, причем из категории, которые не могут не подчиниться приказам. И есть ли его вина в этом нападении, тот еще вопрос. Значит так, как видишь, все твои товарищи умерли. Не все до конца, вон скелеты сейчас поднимутся, но суть от этого не меняется. Вот он улыбался, причем мерзко. Увидев такую улыбку, я бы предпочла сбежать, но у бедного солдата не было и шанса. Он был связан, да и противопоставить магу ему было нечего. Так вот, если ты расскажешь все, что знаешь, то легко отделаешься. «Я не хочу умирать», — всхлипнул солдат, а потом, поймав раздраженный взгляд Одана, быстро продолжил. «Я скажу, скажу все, что знаю, но это мало». Заказчика не видел ни разу, но у него тёмно-русые волосы, он чуть выше меня. Я видел мельком. И что еще? Одан тут же обратился во внимание. Конечно, даже такие крохи можно было использовать. Он приказал убить двух магов, сказал, что это внутригильдейские разборки, что маги, мелкие сошки, ну, ведут себя нагло и обещал много денег. То больше я ничего не знаю. Командир тоже ничего не рассказывал. Бедолага едва ли не плакал. Я рассказал все, Вы ведь не убьете меня. Вы обещали. Ха-ха-ха. Не убью? Разве я это обещал? Я сказал, что ты легко отделаешься. Не расстраивайся. Твоя смерть будет быстрой. Ты не будешь мучиться так, как твои товарищи, — сказал Одан и выверенным движением перерезал парню горло. Я поморщилась. Почему-то мне казалось, что Одан гораздо милосерднее. Конечно, я не хотела вмешиваться в чужую работу, но не смогла промолчать. «Одан...» «А иначе было нельзя? Если бы ты оставил его в живых, мы бы ничего не потеряли. К тому же не такой он и злодей, а вот ты как раз смахивал на него. На злодей в смысле. Зачем? Ты ведь добрый. Так к чему это бессмысленная жестокость?» «Игнис, милый добрый Игнис», — протянул Одан, «тебе не кажется, что ты слишком хорошо обо мне думаешь? Уверена, что знаешь, какой я?» «То, что ты видела некоторые мои хорошие стороны, еще не значит, что я такой всегда» и со всеми. Не знаю, что ты там напридумывала, но я вовсе не хороший, не мягкий и не понимающий. Я жестокий, непримиримый и ревнивый. Ты не узнал об этих сторонах моего характера лишь потому, что мне не было нужды все это демонстрировать. Но, например, когда-то об этом узнал мой отец. Результат этого узнавания сейчас в желудке Селеста, и, поверь, превращение отца в пособие для некроманта прошло не без моего активного участия. Хочешь сказать, что напади я на тебя, ты поступил бы так же? Например, сразу после выпуска из Академии. Я бы и не справилась с тобой, проиграла бы, и ты бы пытал меня точно так? Игнис, это глупо. Ты не сидела бы здесь и не заливалась бы слезами, ты бы боролась до конца. Не смей сравнивать себя и это отребье. То, что они безвольные глупцы, это еще не повод убивать их, вот так, вот он. Дать надежду, а потом забрать ее, это жестоко». То, что они идиоты, конечно, не повод, но они идиоты, которые ранили тебя. И, Гнис, неужели ты думаешь, что я мог вот это так оставить? Проявить милосердие к тем, кто сделал тебе больно. Я никогда не был жесток сверхмер, и не хочу менять это впредь. Но и становиться ничтожеством и мразью тоже не хочу. А о чем ты? О чем Оден говорит? При чем здесь это? Я не понимала. Он подошел ко мне, наклонился и ласково провел рукой по щеке. «А как ты назвала бы мужчину, который оставил безнаказанными тех, кто сделал больно его драгоценной женщине? Разве не мразью?»